Глава тринадцатая. Дана. День в универе мало чем отличался от предыдущего. Единственное, что в нем отсутствовало, так это моя сестра со всей своей компанией. Точнее, парни были в универе, они снова подсели за мой столик в обед. «Привет», – поздоровался Сережа. «Ты не в курсе, где Ульяна?» – спросил он обеспокоенно, на меня посмотрев. «Понятия не имею. Она не возвращалась вчера в общежитие», – ответила я. «Разве она была не с тобой?» «Нет». Еще сильнее нахмурившись, ответил парень, заставляя и меня волноваться за сестру. «Алисы тоже нигде нет», заметил Антон, подсевший с другой стороны. «Они даже не звонили?» удивленно уточнила я. Оба качнули головой и хмуро уставились в свои подносы. «Ладно, скорее себе, чем им», сказала я, вытаскивая телефон из кармана. «Как бы ни было, Ульяна в первую очередь моя сестра, а уже во вторую непроходимая стерва. А вдруг с ней что-то случилось?» что я родителям говорить буду». Набрала ее номер, но он оказался недоступен, как и номер Алисы. Я нахмурила брови, а потом растерянно посмотрела в телефон. «Ульяна, с тобой все в порядке?» Набрала я еще и сообщение. Парни молча смотрели на меня, словно чего-то ждали, но мне нечего было им сказать. «Опять вы?» – раздался за спиной голос Андрея. «Я уже даже как-то привыкла к тому, что он всегда рядом, так что даже не удивилась и не вздрогнула, как обычно это бывало. «У меня начинает складываться стойкое дежавю». Он перевел взгляд на меня, приземляясь в этот раз рядом, а не напротив. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросил он, уже обращаясь ко мне и теряя интерес к парням. «Ульяна пропала», – ответила я и вздохнула, бросив взгляд на Сережу. Андрей внимательно следил за моими манипуляциями, недовольно посмотрел на Сережу. «Я не пойму, что вы таскаетесь за моей девушкой? Идите ищите своих» возмутился он, пытаясь снова выгнать парней. «Андрей, сейчас не до споров. Я и правда начинаю волноваться», — возмутилась я, хватая Андрея за руку. «Ты серьезно? Не думаю, что тебе стоит о них переживать. Тусят где-нибудь», — фыркнул Андрей. «Телефон недоступен», — уточнила я. «Ульяна не ночевала дома». «Алисы тоже не было дома. Они как сквозь землю провалились», — добавил Антон. «Не думаю, что с такими стервами могло случиться что-то страшное», не уступал Андрей, словно был уверен, что они в норме. «Откуда тебе знать?» – спросил недовольно Сережа. «Я бы посоветовал вам лучше присматривать за своими девчонками», – бросил Андрей в ответ. «Ты так говоришь, как будто что-то знаешь», – нахмурино посмотрел на Андрея и склонился через стол Антон. «Откуда мне знать? Просто уверен, что пока вы тут за них переживаете, они очень неплохо проводят время» ничуть не сбавляя тона, ответил Андрей, даже не думая останавливаться. «Что ты хочешь сказать?» спросил Сережа. «Только то, что уже сказал», ответил Андрей. Парни, недовольно скрипнув зубами, просто встали и ушли. Я проводила их взглядом. Они пару раз обернулись на нас, о чем то переговариваясь. Только проследив, как они вышли из столовой, я повернулась обратно. «Ты правда ничего не знаешь?» спросила я. «Я уже сказал» хотя им не помешало бы сделать промывку мозгов и показать, что они далеко не королевы, какими себя возомнили», ответил он задумчиво. «И каким образом им можно устроить такую промывку?» спросила, уже боясь услышать ответ. Но Андрей только лишь пожал плечами, приступив к еде. Я помолчала какое-то время, пытаясь тоже поесть, но мысли все уводили меня к каким-то немыслимым происшествиям, в которые попала Ульяна. «Я переживаю за нее», Все же выдохнула, не зная, с кем еще могла поделиться. «Как ты можешь? Эта стерва так ужасно с тобой обращается, а ты переживаешь?» — спросил он, недобро сверкнув глазами. «Андрей, ты не понимаешь», — простонала я. «Очень хорошо понимаю. У меня тоже есть брат, старший, сводный, который всю жизнь меня ненавидит», — вдруг поделился он. Я в один момент переключилась со своих проблем на его. «Но... и как? Как ты справляешься?» — запинаясь, спросила я. «С чем? Мы просто не общаемся, делаем вид, что не знаем друг друга. У нас это прекрасно получается. Мы уже не дети», – безразличным тоном ответил он. «Ты лучше поешь, скоро перерыв закончится». Я растерянно кивнула и продолжила ковыряться в тарелке. Почему-то в этот момент я уже не чувствовала себя такой уж одинокой. Неужели я нашла родственную душу? Я снова посмотрела на Андрея, только уже совсем другими глазами. «Кстати, что насчет катка?» Вдруг прервал он молчание, заставив меня вздрогнуть от неожиданности, ведь я все еще рассматривала его украдкой. «Я нашел одно место тут рядом. Пошли после пар?» «Правда? Давай, пошли». Тут же, забыв обо всем на свете, я ощутила запах детства. «Мне еще вчера захотелось прокатиться. Почему же сегодня я должна отказываться от предложения?» «Только мне в общагу надо, не таскать же с собой учебники с тетрадками», – спохватилась я. «А смысл? Бросим твою сумку у меня в тачке. На обратном пути я тебя подвезу», ответил Андрей, решив в один момент проблему, которую я успела придумать. «Ладно», — согласилась я. После пар, на которых я периодически возвращалась мыслями к теме пропажи Ульяны, Андрей ждал меня у выхода. Завидев его издалека, я махнула ему рукой и улыбнулась. Сама не заметила, как стала делать это на автомате. Улыбаться и прямо смотреть, выискивая его лицо в толпе. Все реже я смотрела в пол, передвигаясь по коридорам. Ведь на каждом перерыве он спешил ко мне. На самом деле, иногда я забывала, что мы не настоящая пара. Казалось, что все без шуток, на самом деле. Поймав мою руку, он уже по привычке переплел наши пальцы и повел меня в известном только ему одному направлении. Он оказался прав. Каток находился совсем рядом с университетом. Вокруг царила волшебная предновогодняя атмосфера. Посреди катка была установлена высокая елка, украшенная разноцветными большими шарами. Со всех сторон из динамиков раздавались рождественские мелодии. И хотя до Нового года было еще две недели, я буквально ощущала его на кончиках пальцев. Им пахло вокруг. Я просто заразилась новогодним настроением после этого вечера. «Вау! Тут так клёво! Спасибо!» Восторженно восклицала я, стреляя счастливыми взглядами в Андрея. Улыбка и вовсе не сходила с лица. Андрей не стал довольствоваться только этим. Тут же потащил меня к прокату коньков. А уже спустя минут десять я осторожно ступила на лед. Меня затопили такие ощущения, которые вообще сложно передать словами. Тихо взвизгнув, я потихоньку покатилась. Давно не стояла на коньках, поэтому осторожничала. Андрей отстал от меня буквально на минуту, но уже вскоре меня нагнал. Моя рука утонула в его ладони, получая дополнительное тепло. Парень источал надежность и нерушимую защиту. С ним я совсем забыла, что такое бояться и шарахаться от каждого звука и взгляда. Сейчас я вообще мало что замечала вокруг. Люди, снующие рядом, были лишь смазанным фоном. Они не причиняли мне совершенно никакого дискомфорта. Впервые за долгое время я была по-настоящему счастлива. Сама не заметила, когда начала смеяться, получая огромную дозу удовольствия и восторга. Лицо Андрея, сначала какое-то удивленное, вскоре смягчилось. Он тоже улыбался и хохотал вместе со мной, рассекая воздух рука об руку со мной. «Андрей, это так круто!» – воскликнула я, когда уже просто запыхалась. Нужно было сделать паузу и просто прийти в себя, иначе можно было нехило рухнуть на льду. «Может, кофе?» – спросил он. «Чай или какао? Хотя тут, наверное, только горячий шоколад?» – ответила я, чуть сморщив нос. «Кофе точно не самый мой любимый напиток. Тоже пойдет». Я плюхнулась на сиденье, расположенное вокруг катка, на манер трибун в несколько рядов, а Андрей в развалочку пошагал к киоскам, продающим горячие напитки, выпечку и всякого рода фастфуд. Я с небольшой завистью наблюдала за скользящими по счастливчиками и уже хотела рвануть обратно. «Не торопись, держи свой какао, выпьешь и еще покатаемся, а то завтра вообще на ноги встать не сможешь», сказал парень, вернувшись с двумя стаканчиками. Он видел, как я тянулась туда-обратно и всучил мне стаканчик, останавливая. «Откуда?» – уставилась я на любимый с детства напиток у себя в руках. «Это не так сложно найти для своей девушки то, чего она сейчас хочет», произнес он, зарабатывая себе все новые баллы в копилочку. «Еду брать не стал, лучше после катка в кафе зайдем. Тут по пути заметил неплохое». Я лишь кивнула, поражаясь, насколько классный парень мне достался. Пусть и не настоящий. Мне ничего не мешает представить, что все за правду. Хотя, может, зря я так думаю, обманывать себя все же не такая уж и хорошая затея. В эту игру можно заиграться.